25. -е. Байкер прошел мимо тихого мрачного здания пропускного пункта. Он слышал только шарканье собственных ботинок по гравию и урчание машины танков, что стояли у него за спиной. Войдя в открытый ворот, он выдохнул весь воздух, который, сам того не замечая, задержал в груди. Возможно, он ошибался. Возможно, оп давно ушел. Может, тело павла разложилось до такой степени, что об его покинул и ушел искать новое? Медленно он двинулся вперед. Царила зловещая тишина, и Бейкер внезапно почувствовал укол страха. Что-то было не так. Он не знал, как еще это описать, но он в этом не сомневался. Он ощущал это в воздухе. Слева находились пустые здания и ангары. Справа — служебная парковка, где осталось лишь несколько брошенных машин. Спереди, словно глазами, своими разбитыми окнами на Бейкера угрожающе смотрели офисные здания. Обернувшись на военных, он сделал шаг вперед. Вдруг за окнами что-то мелькнуло. Бейкер замер. Принюхавшись, он учуял запах разложения. Между зданиями показалось существо, некогда бывшее его коллегой, а теперь называвшее себя Оббом. Уголком глаза Бейкер уловил и другие движения. Зомби таились в машинах, за деревьями, даже на дне фонтана. Но шоу знал, Бейкер их не видел». Из-за забора их было не углядеть. Даже если военные использовали инфракрасные сканеры или еще какое-нибудь хитрое устройство, трупы они не отображали. Об ухмыльнулся. Ужасная гримаса, казалось, порвала лицо Пауэлла пополам. Бейкер обдумал свое положение. Шоу их не видел. Значит, он не видел и гранатомета, который держал в руках. Бейкер улыбнулся. Зомби кивнул. «Кажется, чисто, полковник!» — крикнул Бейкер. «Похоже, они отсюда ушли! Можете заходить!» Танки с грохотом въехали в ворота. Оп! Вновь кивнул ему. Бейкер присел, моля о быстрой смерти. «Всем группам вперед!» Все пришло в движение. Хамви, полугусеничные машины, танки выдвинулись вперед, а между ними пехота с оружием наготове Когда командирская машина въезжала через ворота, Шоу старался не нервничать. В воздух взметнулись облака пыли. Техника хлынула на территорию базы, будто армада муравьев. И Шоу с удивлением обнаружил у себя эрекцию. Но следующий миг первый танк взорвался оранжевым пламенем, разлетевшись на кусочки. — Какого черта? — Гонзалес аж подскочил на своем сиденье. — Нас атакуют! — сообщил по рации Макфарленд. — Повторяю, нас атакуют! — затем повернулся к шоу. — Полковник, у них противотанковое оружие! — Ты до этого сам додумался, Макфарленд? — Я и так вижу, что у них противотанковое оружие. Приказывай всем отступать! — Сэр, сержант Форд докладывает, что сзади тоже зонт. «Зомби! Они подходят по дороге!» Со всех сторон хлынули звуки боя. Танки, винтовки и пулеметы загремели все одновременно. Шум был настолько оглушительным, что по ощущениям превосходил допустимую для человека норму. Зомби вступили в эту бурю из стали и огня, но когда снаряды выкашивали одних, их место тут же занимали другие. В отличие от предыдущей атаки, на этот раз силы оба были хорошо вооружены жены Зомби стреляли без разбора, давая нацгвардии отпор. Люди сновали туда-сюда, то отступая, то приближаясь, лишь чтобы отступить снова. Большинство находились за забором, на подступах к Хевенбруку. Другие обращались в бегство, но там их тоже поджидала нежить, которая теперь образовывала своими телами непреодолимую преграду. «Мы окружены!» — выплюнул Шоу с негодованием. Офицеры молча смотрели на него. На командирскую машину обрушился целый шквал огня, и Гонзалес с Макфарландом подпрыгнули. Шоу рассмеялся. «Очень вовремя! Наконец-то! Ну неужели мы вступили в настоящий бой?» Он распахнул двери и выбежал навстречу смерти. Макфарланд и Гонзалес в замешательстве переглянулись. «Он сумасшедший!» — сказал Макфарланд. «А мы за ним пошли!» — выдохнул в ужасе Гонзалес. «И вот что...» имеем. Прицеп сотрясло от взрыва, и двери открылись нараспашку. Фрэнки вскинула пистолет и увидела испуганное лицо рядового Лолсона. «Эй!» — выдохнул он. «Это что? Где твоя машина?» — спросила она резко. «Блементаль сейчас подгонит. Мы пришли за тобой, Джули. Тут все катится к чертям. Может, уберешь уже этот долбанный пистолет, крошка?» Фрэнки выстрелила ему в лицо четко промеж глаз, и он, удивленный, упал на тротуар. «Идем!» — бросила она. Фрэнки спрыгнула из кузова и выцепила у Лоуса на винтовку. Джулия и остальные женщины последовали за ней. Тем временем к ним неуклюже подбиралась группа зомби, угрожающе размахивавшая ружьями и пистолетами. Прежде чем кто-нибудь успел выстрелить, Блюменталь выскочил из-за угла на Хамви и врезался в толпу мертвецов. Зомби захрустели под колесами, он затормозил, протащив несколько тварей за собой. Затем увидел вооруженных женщин и, прежде чем успел среагировать, Френки распахнула дверь машины и застрелила его. Он вскрикнул, пытаясь нащупать пистолет, и Фрэнки выстрелила еще раз, а потом еще дважды в голову. После этого она забралась на пассажирское сиденье и вытолкнула мертвое тело через дверь со стороны водителя. Усаживаясь за руль, она почувствовала, как ей в одежду впитывается кровь. Джулия и Мария устроились рядом. Мэг тоже почти забралась в машину, как вдруг закричала. Один из зомби, попавших под Хамви, вцепился ей в ногу и укусил за золотышку. По щекам твари застроилась кровь, и он вгрызся сильнее, тряся головой, как собака. Мэг упала навзничь и колотила мертвеца руками. Фрэнки наклонилась через Джули, приставила дуло пистолета к голове твари и спустила курок. — Скорей в машину! — крикнула она. — А сейчас посмотрим, насколько я запомнила, как это делается. Хамвир рванул с места, но вскоре движение стало более плавным. Фрэнки привыкла к управлению. «Почти как обычная машина», — сказала она. «Поворачивай к полю!» — крикнула Джули. «Мы же можем ехать по полю на этой штуке! Сначала нужно освободить остальных из этих долбанных грузовиков!» — решительно заявила Фрэнки и покатила к прицепам. «Мы не можем бросить их там запертыми!» Она остановилась возле первого грузовика, чтобы пассажирская дверь Хэмви оказалась наравне с дверью прицела. «Выйди, открой!» «Не могу!» — крикнула Джули. «Там какой-то металлический ремень, он ее держит!» Над их головами просвистела пуля, и еще одна врезалась в трейлер. Фрэнки услышала, как люди, сидевшие внутри, звали на помощь и стучали кулаками по стенам. Она пошарила среди мусора, валявшегося на полу, но не нашла ничего, что могло бы помочь. Фрэнки вручила Джули пистолет. «Отстрели его нахрен!» Джулия распахнула дверь, и под прикрытием Марии прошла несколько шагов к прицепу. Мария стреляла без разбора и по солдатам, и по нежити. «Нога болит!» — простонала Мэг. «Вдруг я заражена!» «Заткнись, Мэг!» — крикнула ей Фрэнки через плечо. «Мы тут сейчас охрененно заняты!» Джулия пробила тонкие ремени, двери открылись. Затем бросилась к Хэмви. В то время как из прицепа хлынул целый поток людей поехали крикнула она, возвращая ффрэнки пистолет. Френэнки подкатила к следующему грузовику и они все повторили. На этот раз внутри оказались женщины, и Фрэнки испытала облегчение, когда из него спрыгнула Джина. Джулия усадила ее, испуганную, в машину, и Фрэнки снова нажала на педаль газа. Посмотрев в зеркало заднего вида, она почувствовала холодок от увиденного. Освобожденных пленниц косили мертвецы, по которым, в свою очередь, стреляли люди шоу. Зомби и какая-то женщина сцепились друг с другом, но их убил солдат, а его вскоре уложила другая кучка пленников. Затем зомби обрушились на всех живых. Все три группы схлестнулись в едином ужасающем противостоянии. Некоторые пленные с помощью камней, палок и даже собственных пальцев срывали металлические ремни вскрывали прицепы, освобождая других. Несколько грузовиков взорвалось, прежде чем тех, кто был внутри, успели освободить. При этом погибли и пленники, и те, кто пытался их спасти, а к едкому дыму затянулось поле битвы и вони нежити вскоре примешался запах горелой плоти и подбежал солдат. На нем горела форма, правая сторона лица обуглилась. Под обожженной кожей блестели розовые полоски. Он замахал руками, умоляя Фрэнки остановиться. Она газанула прямо на него, зажмурившись, когда он захрустел под колесами. Джули содрогнулась. — Давайте выбираться отсюда на хрен Подождите! — закричала Джина. — как же Эйми? — Пожалуйста, Фрэнки, нам нужно ее найти! Проглотив комок в горле, Фрэнки нажала на тормоз. Крепко вцепившись в руль, она повернула на лицо к взволнованной матери Джина начала она, но запнулась, подбирая слова. Она: "Нет, нет, нет, нет, не говори этого. Зачем ты так говоришь, что её видела? Крамер добрался до неё в Месовоске. Он, он я, но не успела Фрэнки закончить, как Джина распахнула дверь и ринулась поперёк поля боя в сторону Месовоский. Джина, вернись! Джули, останови её!" Джули сыпле проклятиями побежала следом. Фрэнки завела хамви и направилась за ними. мак закрой за Джиной дверь!» Раненая наклонилась вперед ухватилась кончиками пальцев за ручку и в этот момент обмякла. Фрэнки в ужасе повернулась в ту самую секунду, когда вторая пуля добила девушку. Тогда она вдавила педаль газа, и мертвое тело Мэк соскользнуло на пол. Фрэнки огляделась, высматривая Джину или Джули, но найти их не смогла. Не замечая собственных слез, она поехала в самый эпицентр битвы. У пулеметчика отсутствовала нижняя челюсть была разорвана шея. Сержант Форд знал, еще несколько минут, и труп снова начнет двигаться. Он вскарабкался к подвесному сиденью, отстегнул мертвеца и бесцеремонно сбросил на землю. Затем влез туда сам, развернул пулемет к тылу и открыл огонь. Твари наступали со всех сторон. У Форда округлились глаза, когда он увидел среди них некоторых своих людей, убитых и брошенных возле приюта. — Ну давайте, уроды, возьмите меня! — он описал пулеметом широкую дугу. Тяжелые пули прореживали ряды зомби, уничтожая одних и разрывая на части других. Раненые бесконечности или с перебитыми позвоночниками валились на землю и ползли снова в бой. Твари отстреливались, и пули рикошетили от тяжелой брони. Форд пригибался, продолжая вести огонь, по мере приближения нежити поворачивая пулемет из стороны в сторону. Оружие накалилось у него в руках, и дым стал сжечь глазами. Что-то вдруг завизжало наверху. Он отпустил пулемет и, защищаясь, выставил руки. К нему спикировал дрозд, целясь прямо в глаза. Форд в панике вскочил, отмахнулся от птицы, на один из зомби на земле открыл огонь. Форд дернулся, когда пули врезались в его тело. Он попытался закричать, но сумел издать лишь слабый неровный хрип и едва нашарил рукой пулемет, как зомби выпустил вторую очередь. Тогда с Хватившись руками за рану, он покачнулся и упал на землю, приземлившись на мертвого пулеметчика. Когда тело Форда покидали последние капли жизни, под ним заворочился труп пулеметчика. К счастью для Форда, он был уже мертв, когда его начали пожирать «Выходим! Если умрем, то умрем, как мужчины!» Они высыпали из прицепа, и уже через несколько секунд Мартин услышал, как пленные стали кричать. В ужасе от того, что, очевидно, происходило снаружи, он вжался в заднюю стену, в голове у него зазвучал один псалом, и он дрожащим голосом принялся читать его вслух, тогда как остальные мужчины из прицепа бросились в разгар схватки. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страшный крик прервал его, что-то тяжелое ударило трейлер. Страх и трепет шел на меня, и ужас объял меня. И я сказал, кто дал бы мне крылья, как у голубя. Я улетел бы, успокоился бы. Снаружи что-то взорвалось, и весь трейлер содрогнулся. Мартин уперся рукой в стену и открыл глаза. В самом кузове теперь было пусто, но... Но снаружи гибли люди, поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Раздались выстрелы, кто-то закричал, на землю рухнуло что-то влажное. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня, не спасет!» В грузовик вскарапкался зомби и залился хохотом. Он захлюпал вглубь кузова, и Мартин с ужасом увидел, что в его обвисшую плоть впивалась коловратка «Не спасет, меня же не спас!» «Конечно, господь тебя не спас!» — отозвался Мартин, вжимаясь в стену. «Но он спас душу человека, чье тело ты похитил! То, что ты его осквернил, ничего не меняет! Ты мог взять тело божьего человека, но не его душу!» Я зашипел и, сунув руку за пазуху засаленная одежда вытащил огромный кухонный нож. На свету блеснуло лезвие, и существо, размахивая им, двинулось вперед. Звуки боя снаружи тем временем не утихали. Да, сыны рода человеческого попадают в рай, но мы такой роскоши лишены. Мы сик были сосланы в пустоту. Ты даже не представляешь, как долго мы терпели там муки, ожидая момента, когда освободимся. Мы скрежетали зубами, кричали во весь голос, мы ждали дня воскрешения. Мартин снова произнес свой стих. Я живу воззову к Богу, и Господь спасет меня. Зомби-священника, и сделал еще шаг вперед. Лучше тебе не сопротивляться. Ты его творение, как и тот, в чье тело я вселился. Я все сделаю быстро, и один из моих братьев присоединится ко мне в твоем теле. Тогда мы пойдем дальше и принесем новое Евангелие. Мартин сделал глубокий вдох. «Избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их множество». «Нога у меня!» Зомби бросился на него, направив нож в живот. Мартин увернулся и схватил тварь за запястье. Они сцепились и повалились на пол, причем зомби оказался сверху. Мартин заизвивался изо всех сил, сопротивляясь мертвецу, пока тот пытался дотянуться ножом до его горла. «Я попирую твоей печенью!» — заявила твари Мартин поморщился от вони, что хлынула у нее изо рта. — Обвежь с кишками, как ожерельем, и отдам их тому, кто займет место в твоем теле. слабый от возраста и страха руки Мартина затряслись. Нож придвинулся ближе, теперь до горла оставались считанные дюймы. Тварь снова рассмеялась, наклонившись прямо к его лицу. Отпустив одну из рук зомби, пастор уперся ему в подбородок, отчаянно стараясь оттолкнуть его голову. При этом мертвец, освободившийся рукой, вцепился старику в горло. Мартин повернулся к руке, что сжимала нож, и укусил ее. Зубы впились зомби в предплечье, он оторвал кусок мерзкой плоти. Что-то зашевелилось у старика во рту, и он, закашлявшись, спленул. «Видишь, ты уже понемногу свыкаешься». Простран... Кузова сотряс выстрел. Голова зомби взорвалась буквально в дюймах от головы Мартина, и старика забрызгала кровью. «Должен сказать, пастор, я многого навидался с тех пор, как началась эта херня, но чтобы кто-то кусал зомби». — Каково на вкус? — Мартин, переводя дух, стер о шметке разложившегося мясо с велас. Затем его вырвало. Куски мертвой плоти вывалились изо рта. Наконец он уселся на корточки. — Спасибо, сержант. — Миллер, вставь сержант Миллер, хотя эти шевроны теперь ни хрена не значат. — Не надо меня благодарить, пастор, я тебя тоже убью, но чуть позже. — Зачем? — «Вы ведь только что меня спасли». «Ага, спас, чтобы использовать как пушечное мясо. Пока мы здесь в безопасности, я могу отбиться от всех, кто попытается залезть к нам. Но мы не можем сидеть здесь вечно. У этих ублюдков есть гранатометы, бомбометы и все подобное дерьмо. Рано или поздно они доберутся и до нашего прицепа. А значит, мне придется вернуться в это месиво снаружи. Только тебя я отправлю вперед, чтобы ты принял огонь на себя». — Это... это жестоко. Вы ничем не лучше зомби. — Ага. Но ты не переживай. Несколько минут ты еще поживешь. Мне сначала надо покурить. Миллер нащупал в кармане сигареты и зажигалку. Затем поставил свое М-16 подальше от Мартина и закурил. Пламя отбрасывало тень на его изможденное лицо. Мартин подумал, что оно похожа на череп, лишенный плоти. «А-а-а!» вдохнул Миллер, и его черты исказило блаженство. «Я всегда думал, что умру от курения. Даже не знаю, что буду делать, когда закончатся сигареты». «Вы могли бы меня отпустить», — сказал Мартин. «Нет причин меня убивать. Я могу помочь с ними драться». Миллер хмыкнул и затянулся еще раз. «Помочь мне, да? тип мы команда, да? Старый пердун вроде тебя с хардкорным негодяем, типа меня!» «Нет уж, думаю, я лучше просто сделаю тебя мишенью, а сам сбегу, пока могу». Прицеп тряхнул от очередного приглашенного взрыва, и Миллер повернулся, чтобы взять М-16, пока та не упала на пол. Но Мартин одним плавным движением схватил нож и ткнул им вверх. Лезвие вонзилось из солдата под подбородок. Он открыл рот, чтобы закричать, и когда оттуда выпала сигарета, Мартин заметил, что нож впился ему в небо. Оружие вошло по самую рукоятку. Миллер рухнул на пол и, свернувшись в позе эмбриона, умер. Мартин потянул за рукоятку ножа, но тот крепко застрял. Тогда он встал и вытер окровавленные руки об одежду. «Ты, Боже, не изведешь их в ров погибели! Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих, а я на тебя, Господи, уповаю!» Он пнул тело Миллера ногой, затем поднял брошенное оружие и осмотрел его. Псалтырь, глава пятьдесят четвертого, стихи от пятого до двадцать четвертого. Гевенюк. Он осмотрел винтовку, припомнил собственный армейский опыт и собрался с духом. Он оглянулся на дву лежащих тела, убедился, что тени двигаются, и содрогнул всем телом. Сейчас вся ситуация напомнила ему о зомби в инвалидной коляске. Тогда Джим сам спас его. «Прошу тебя, Господи, сбереги его. Помоги ему найти сына». И тут на него снизошел вдруг странный покой. Исполненный новой уверенности и сил, Мартин не замечал артрита в суставах и одышки в груди. Он прошагал к выходу. «На!» если я пойду и долину смертной тени не убоюсь зла потому что ты со мной и так он вышел в долину и хотя здесь все было затянуто смертной тенью он не убоялся Штаб-сержант Майклс вышиб дверь ногой, рассыпав стекло на дорожку и ковер, затем бегом пересек вестибюль одного из наземных офисных зданий Хевенбрука под крики гибнущих подчиненных. Из укрытия за административной стойкой на него выскочил зомби, открыл огонь. Что-то обожгло за плечо, похожее на укус пчелы, только больнее. Еще что-то ударило его по ноге. Майклз, вскрикнув, застрелил мертвеца и, превозмогая боль, стал ловить ртом воздух. Остановившись у лифта, он попытался перевести дыхание и решить, что делать дальше. В плече и бедре по-прежнему ощущалось тепло, и только тогда он понял, что ранен. Отогнув рубашку, он оценил рану. Выглядел не очень, бедро было и того хуже. Почувствовав головокружение и тошноту, Майклс зажал плечо ладонью и задумался о том, какие у него были варианты. Во всем комплексе не было света, значит, не работали и лифты. Он подумал было открыть дверь одного из них и спрятаться в шахте, но быстро решил этого не делать. Слева начиналась лестница, ведущая наверх, справа был мужской туалет. Он прохромал к лестнице и приоткрыл находившуюся рядом с дверь. До него донеслись голоса и топот бегущих ног. Стреляли где-то внизу. Голоса принадлежали не людям. Майкл захлопнул дверь. «И проковылял к туалету. Несколько зомби зашли в здание через главный вход, еще больше спускались по лестнице». Он протиснулся в дверь мужского туалета и в панике осмотрелся. Три умывальника, четыре кабинки, ряд писсуаров. И ни одного окна выйти можно было только через дверь, в которую он только что вошел. Зомби тем временем перекрикивались у вестибюле. Всхлипнув, Майкл спрятался в дальней отделе кабинки и рухнул на унитаз. А когда поднял ноги с пола то заметил, что последний, кто им пользовался за собой, не смыл. Вода внутри приобрела темно-бурый цвет, а остатки кала и мочи многомещенной давности застыли, превратившись в токсичную муть. Поперхнувшись, Майклс постарался задержать дыхание. Дверь туалета со скрипом открылась, и к его кабинке приблизились шаги. Майклс выглянул под дверцей, и по его телу пробежал холодок. Блестящий диаметром с четверта капли крови, упавшие из уран, оставили след поярче любых хлебных крошек. «Выходи, миссцом, и по-быстрому!» В туалет ввалилось еще несколько тварей. Превозмогая слезы, Майклс навел дулы винтовки на дверцу кабинки. Ствол ходил ходуном, боль в руке только усилилась страх, адреналина, кровопотеря слились с сонью туалета и преследователей. Его одолел приступ тошноты. Майкл завырвало. Его охватила судорога и винтовка со стуком упала на пол. Он не мог ни шевелиться, ни думать. Зомби взломали дверцу в тот момент, когда желчь вырвалась из его желудка, и он не успел даже вскрикнуть, как его вытащили наружу и повалили на твердую холодную плитку. Он захлебывался собственной рвотой, когда его начали есть. — С возвращением, профессор Бейкер! Омертвелые пальцы схватили ученого за волосы и рывком подняли на ноги. — Вижу, ты привел друзей. За это спасибо. Очень мило с твоей стороны. Бейкер не мог ответить. Он закашлялся, когда ему в легкие попала отвратительная смесь пистолетного дыма, горящего топлива и гнилой плоти оба. Поле боя звенело от криков мертвых и умирающих. Пули свистели мимо, и вспышки огня, будто фейерверки, мелькали в воздухе. Обе стороны несли тяжелые потери, но большинство людей, погибая, быстро поднимались и становились частью армии мертвецов. «Зачем же ты это сделал, мальчик били «Они они хотели сделать Хайвенбрук своей оперативной базой!» «Да, но...» Оп покачал головой, почти любовно погладив свой гранатомет. «Вы должны понять, что человечеству пришел конец. Вы еда, мясо, транспорт. Не более того, ваше время истекло». «Я об этом думал», — проговорил Бейкер, зажимая себе рот и нос рукой. «И я уверен, вы должны понимать, что раз уж человеческая раса будет уничтожена, то в опасности будет и ваш вид». Мертвыми глазами павел Оп пристально посмотрел на ученого. «Это не единственный мир, профессор. Есть много других, много других дверей. Когда мы покончим с этим, то просто...» «Перейдем к следующему». Что-то свистнуло у виска Бейкера, и в плече оба появилась дыра. Зомби отшатнулся, поднимая гранатомет. Бейкер припал к земле, и в этот момент вторая пуля вошла обу в лицо, размажив нос и верхнюю губу. Гранатомет выскользнул у зомби из рук, и тварь взревела от негодования. Что он говорил, разобрать было невозможно, но суть была и так ясна. Затем, словно не замечая проносящихся мимо пуль, к ним подошел Шоу. «Вам конец, профессор». Шоу поднял пистолет и выстрелил еще раз. На этот раз, снеся обувь и сочную часть головы, сквозь расколотый череп заблестел мозг, и его вид напомнил Бейкеру окровавленную цветную капусту. Оп, рухнул и закорчился на земле. «Полковник, Шоу! Позвольте!» Шоу ударил Бейкера по лицу. Ученый упал и свернул с калачком. Тогда полковник яростно пнул его по ребрам. Ощутив удар тяжелого ботинка, Бейкер закричал, и что-то внутри него хрустнуло. «Сукин ты, сын!» «Прогремел шоу. Это мои люди там гибнут. Слышишь, как кричат? Мои люди! И это все твоя вина. Ты завел нас в ловушку!» Шоу нанес еще удар, теперь попав Бейкеру в висок. Ученого пронзила боль, перед глазами все поплыло. Шоу опустился на колени и прижал пистолет к его паху. Бейкер застонал и попытался откатиться, но Шоу толкнул его, повалив на спину. «Я прикончу тебя здесь и сейчас, профессор, но это будет не быстро и не безболезненно. Я тебя, член, отстрелю, понял?» и подтвердил свою угрозу силой надавив ученому стволом на яички. Бейкер закричал. Неприятно, да, профессор? Будет хуже, намного хуже. Ты истечешь кровью до смерти, но сначала до тебя доберутся эти уроды. Думаю, ты будешь еще жив, когда они тобой займутся. А потом знаешь, что я сделаю. Как ты думаешь? Бейкер, закрыл глаза. Я дождусь, пока твоя зомби-версия воскреснет и проделаю все по-новой. Я прострелю тебе колени, позвоночник и руки. Хотя, черт, может даже просто «Отрежу, но только не мозг! Я хочу, чтобы он остался живым, пока ты будешь лежать здесь в грязи!» «Так вперед, Шоу!» — Бейкер скривил лицо. «Будешь первым, кого я съем после того, как вернусь!» Оп, находившийся позади, сел. Ошметки ткани и струйки жидкости стекали у него по скуле. Его мозг, открытый, но по-прежнему невредимый, пульсировал внутри проломленного черепа. Мертвец набросился на шоу со спины, обхватил горло полковника пальцами и дернул на себя. Несколько редких зубов на нижней челюсти прильнули к задней части шеи, поросшей седыми волосками, и оп, сомкнул зубы. Бейкер попытался сумыкнуть пистолет, но Шоу крепко сжимал его в руке. Заизвивавшись в объятиях Оба, полковник просунул оружие за спину и спустил курок, опустошив обойму в грудь и живот зомби. Тогда Об усилил хватку, и Шоу стал брыкаться и молотить руками. Затем землю вокруг них прочесала пулеметная очередь, и Бейкер, повернувшись, увидел, что на них летит командирская машина. За рулем находился Гонсалес, а на месте стрелка, наводя на них пулемет, восседал Макфарланд. Что-то тяжелое ударило Бейкера в живот. Он попытался сделать вдох, но понял, что не может. Он ощутил там тепло, но опускать голову, чтобы посмотреть, ему было боязно. В момент, когда следующая очередь пришлась на шоу и оба ученый и завалился на бок. Пули разрывали плоти, кости, и, глядя на это, Макфарленд безумно захохотал. У Бейкера что-то потекло по ногам, но смотреть на это ему не хотелось. Он ощущал слабость и по-прежнему не мог дышать. Ухватившись за гранатомет, он сел и направил его в сторону машины. Шоу превратился в кровавое месиво, а голова оба просто исчезла и остался лишь подбородок и один вытрощенный глаз. Бейкер почувствовал, как силы стремительно его покидают, и понял, что жить ему осталось не более нескольких секунд. Он уже чувствовал собственный запах и знал, что вокруг натекла целая лужа крови. Набравшись смелости, он посмотрел вниз. «Живота на месте не было». Теперь там находилось что-то похожее на сырой гамбургер. О боже, его стошнило, изо рта брызнула кровь. Гонзалеса Макфарланд, продолжая смеяться, ехали прямо на него. Простите за то, что я наделал, прошептал Бейкер. Я готов к последствиям. Бейкер выстрелил из гранатомета. и последним, что он увидел перед тем, как расцвело оранжевое пламя, было неверие на лице Гонзалеса и Макфарланда. Затем боль в животе ушла, и Бейкер закрыл глаза. От взрыва стало тепло, и он предался наслаждению. Кто-то вдалеке стал громко сыпать проклятиями на мертвом языке, и секунду спустя он понял, что это было. Стервятники нависали плотным темным облаком. Джим оставался под защитой деревьев и смотрел вверх, не веря своим глазам. Он взял бинокль одного из убитых зомби, и как бы ему не хотелось отвернуться, он не мог. Он просто завороженно наблюдал за тем ужасом, что разворачивался перед ним. Силы шоу были разбиты. Выжженные корпуса танков и внедорожников ощудымились, и их экипаж тлел внутри. Весь пейзаж усеивали тела зомби, каждая из той или иной травмой головы. Десятки тварей еще трепыхались на земле с оторванными конечностями, разрезанные пополам, но сохранившие способность двигаться, и целые орды роились на лугу, пожирая павших». Джим содрогнулся, когда заметил, что приличную часть участников пиршества составляли ожившие бойцы шоу. И что еще хуже, среди них были пленные гражданские, теперь свободные от рабства, но предоставившие свои тела в плен кое-чему худшему, чем безумный полковник. Но не всех людей убивали. Многих окружали, лишали оружия, а затем загоняли внутрь огромного комплекса». Джиму оставалось лишь воображать, что твари намеревались с ними делать. Использовать в пищу? Как домашний скот? Или, может, для чего-то более ужасного? У него поникли плечи. Мартина и Бейкера нигде не было видно, равно как и Харингу. Харингу, скорее всего, убили, когда он выпал из прицепа. Что случилось с Бейкером, он не знал. Но больше всего он тревожился из-за Мартина. Смаргивая слезы, Джим надеялся, что старик умер без мучений. Делать здесь больше было нечего. Он хотел был отвернуться, но не успев опустить бинокль, замер. Бейкер шел навстречу пленным, общаясь с группой зомби, что их сторожило. Его плоть была местами обуглена, а на месте живота находилась зияющая красным мясом огромная рана. Он совершенно точно был мертв. Джим отвел глаза... Набрал столько оружия и припасов, сколько мог унести, и двинулся в путь. Мартин и Харринга, несомненно, были мертвы. Бейкер стал зомби. Больше между ним и Дэнни никто не стоял. Оп смотрел на свое царство глазами Бейкера, и то, что он видел, ему нравилось — Раздав приказы относительно пленников, он пересек поле битвы, поприветствовал воскресших и присоединился к общему пиру. У нового тела не было желудка, но это не имело для него значения, и этот труп нравился ему и таким. Где-то далеко душа Бейкера исходила криками, опрос смеялся, заглушив ее у себя в голове и вскоре воплести ихли, превратившись в ничто.